Ульяна Каршева. «Оберег для сгоревшего мага». Глава первая. Третья четверть игры обещала быть самой интересной. Очень интересной. Вот только мама. Зачем она? Нет, Ферди, зациклись на игре. Драконы уже поняли, что их поражение дело следующих секунд, а саламандры готовы драться, так что... «Зачем? Зачем она это сделала? Я не смогу. У меня нет таких данных, в которые она верит. Я устал от нее и ее амбициозных желаний. Устал от постоянного ее давления». «Не думай об этом. Не думай! Третья четверть начнется с атаки Саламандр. Именно она станет решающей. Сосредоточься только на этом». Ферди впереди команды выбежал на площадку машинально улыбаясь зрительским трибунам, радостно взревевшим при виде капитана Саламандр. Ликующий многоголосый крик, который всегда поднимал его над всеми личными эмоциями, сейчас не помог. Живот сжался так, словно он неуспокоительное выпила. Он добежал до края площадки, куда ему должны дать пас, начал разворачиваться. Огонь впервые вспыхнул плотно, захлестнув тело со всех сторон не давая дышать. Ничего не понимая, от ошарашенности мелькнула мысль, но для третьей пятиминутки рана огня на площадке еще не должно быть. В первые секунды Ферди машинально, даже пусть и ошеломленный, до сих пор неслыханной силой огня и кричащий от боли, принялся сбивать с себя пламя и вскинул руки к лицу, поняв, что именно происходит. То, во что не верит ни один огненный маг, пока... Тот сжигающий ад длился недолго. Вода не помогала, и когда его мокрого, но все равно горящего, сбили с ног, чтобы укрыть от света хоть чем-то, он услышал резкий крик брата. «Все от него!» И наступила благодатная тьма, в которой он выл уже от убивающей его боли, пока не подоспели медики и не прокололи защитную черную пленку, успокоив дикую муку обезболивающим. Абсолютная тьма продолжалась три года. Свет, даже самый бледный, даже всего лишь намек на него, стал убийцей-поджигателем, терпеливо выжидающим все три года. Сгоревший огненный маг. Три года он чувствовал себя искалеченным зверем, которого оставили в доме из милости, спрятали от всего мира и от самой жизни. Ферди Тиарнак-старший, бывший огненный баскетболист, ныне сгоревший маг огня. Студент-недоучка и пожизненный инвалид осторожно вздохнул и поднял глаза. Привыкший в темноте слышать малейший звук, он сразу различил в шорохах коридора и примыкающих помещений знакомые шаги, идущих к его личной палате. Когда, судя по шуму, осталось примерно пару шагов до двери, он накинул на голову капюшон. Контроль над самовыбросом огня восстановился неплохо, и светового времени Ферди уже давно набрал про запас достаточно много, чтобы без проблем некоторое время выдержать и самый яркий свет. Правда, очень недолго. Но капюшон — это привычка. Даже зная, что его сейчас поведут по темному коридору, Ферди не хотел рисковать и заранее закрылся. «Почему я так ослаб?» «Потому что тебе нравится все, что дает эта слабость, но иногда за нее приходится платить». Теперь родители никогда не узнают, что в больнице его уже нет. Дед сначала решил сказать им о переезде Ферди в замок Девиндов. Чего, мол, бояться? Но Корей, младший брат, толковал ему, что Ферди так, без оповещения родителей, будет себя чувствовать уверенней. И Ферди был благодарен брату за то, что тот сумел высказать конкретные слова о его нежелании видеть родителей. «Родители – сильные прорицатели». Но с дедом и младшим братом им никогда не справятся. Дар непредсказуемости обоих, который не давал отразиться истинным Девиндам в любом предсказании, мешал даже удвоенным усилиям старших Тиарнаков. Стук в дверь застал его уже на полпути к ней. Придерживая длинный ремень спортивной сумки, свисающей с плеча, он сам открыл дверь. «Привет», — сказал Каре и обнял его. Первым делом через его плечо Ферди настороженно глянул вдоль коридора. Привычка последних дней. Темно. Только из редких окон ближайших рекреаций ночной свет, фонарей редко проезжающих машин. Время-то за полночь. С другой стороны, к нему подошла невеста брата, Алекса, кивнула. «Привет, Ферди!» Корей выпустил его из своих объятий, и Алекса, уже получившая официальный статус целительницы огненных магов, немедленно взяла Ферди за руку. Ее ладошка почти утопала в его большой ладони, но, главное, она была прохладной и сразу впитал жар его горячечно-сухой кожи. Итак, с разрешения администрации муниципальной больницы для магов Ферди покидал ее, но не возвращался домой. Корей договорился с дедом, что тот примет несчастного внука в свое жилище, где для Ферди есть возможность перемещаться по большому пространству в темноте, а не сидеть вынужденно сидним в небольшом отделении больницы. Нет, здесь, конечно, были люди, с кем Ферди мог общаться – Вот только общаться в последнее время ни с кем не хотелось. Депрессия, навалившаяся в последнее время, и заставила беспрекословно подчиниться младшему брату, когда тот придумал в очередной раз похитить его и увезти к деду. Деда Ферди помнил плохо. Мать возила его когда-то в замок Девиндов, и у Ферди осталось впечатление высоченного великана, которому он, Ферди, здорово не понравился. Сейчас, будучи взрослым, Парень подозревал, что деду не понравилось его идеальное послушание. Именно то, что мать всегда при встречах с кем-нибудь обязательно подчеркивала в своем старшем сыне, как лучшее качество характера. Даже брату Ферди не сумел признаться, что побаивается ехать в замок Девиндов. Про себя лишь надеялся, что перемена мест принесет более ощутимый результат в лечении, которое в последнее время жестко остановилось на одном и том же уровне. Алекса старался за всех сил – Но яркий свет пожирал накопленный запас силового самоконтроля, хоть и не мгновенно, но довольно быстро. И Ферди снова был вынужден закрываться в полной тьме, чтобы восстановиться. Жить более или менее сносно мог только при ночном свете, даже не боясь яркой луны или звезд, а с некоторой опаской и при фонарях. Однажды Алекса, в очередной раз пытаясь вывести его из этого стабильного состояния существования лишь в потемках, в сердцах сказала ему – «Нет, это все таки у тебя не просто потери самоконтроля. Это другое. Тебе надо как-то сводиться». Она прикусила губу, боясь обидеть его. Он уже запомнил это ее движение. А потом и прямо закончила. От самого себя. Сейчас она вела его по коридору, перед тем встревожно спросив. «Браслет ты надел?» «Надел». И только у выхода из больницы он спросил сам. «А где Регина?» «Ей пришлось уехать в командировку». Слишком деловито сказал коры и скомандовал. «Закрой лицо полностью. Я возьму тебя под руку с другой стороны». «Да, ты не забыл взять кожную мазь, которую тебе прописали?» «Взял». И подумал. «Только смысл. Не помогает же». «А что делать?» Из обычного лечения ему только и оставалось пользоваться мазями и отварами. Чтобы конкретно вылечить все ожоги и коллоидные шрамы от волдырей, пересадить кожу, врачам нужен свет, нужен убийца-свет». Единственное, что немного радовало во внешности, начали отрастать волосы. Однажды, набрав достаточно светового времени, он взглянул в зеркало и увидел, что волосы привычного цвета светлые, почти белые, но ненадежно тонкие. Кривя губы, потом он часто думал, что похож на вампира, слишком долгое время проспавшего в могиле. Он сидел в машине Корея, время от времени сжимая руку Алексы и думал о девушке, которая однажды его почти присвоила, хотя его родители сопротивлялись изо всех сил, особенно, естественно, мама. Несмотря на его отсутствие в течение трех лет, Регина снова ворвалась в его жизнь с уверением, что до сих пор любит, и повторила это, даже глядя в его изуродомное огнем лицо. Первую неделю Регина часто забегала в больницу посидеть с ним, а потом ей стало некогда – Итак, избалованные в последнее время ее вниманием, как и непривычным, раздражающим вниманием всех остальных, сопалатников, врачей, бывших однокурсников, узнавших о нем, и ребят из своей команды, вспомнивших о нем только после скандальной передачи по всем каналам вещания, Фердис сообразил, что сейчас, ближе к концу учебного года, девушке труднее приходить к нему часто и даже вздохнул свободней. Но однажды в один из редких и коротких визитов, о чем она сразу предупредила его, он взглянул на нее, машинально напрягшись, увидел ауру. Сначала не понял. Мягкие, пушистые потоки света, обычно тянувшиеся к нему и окутывавшие его на встречах, пропали. Ферди удивился, а потом прислушался к интонациям девушки. Интонация подтвердила. Регина остыла к нему. Он даже не понял сразу, как воспринимать это открытие. Сначала лишь мысленно пожал плечами. Плохо, слишком хорошо понимать и видеть человека. Потом решил, лучше знать сразу, чем упиваться иллюзиями. Поэтому, наоборот, хорошо, что он раньше узнал. А потом Ферди спросил себя, а я, было ли у меня что-то к ней? И с изумлением должен был признать, что он всего лишь радовался ее бывшему когда-то чувству влюбленности в него. Не более, кажется. Но все же нашел смелость признаться себе. Хочется конкретики, хочется точно знать даже о чувствах, чтобы не чувствовать виноватом себя. Поэтому в мобильнике сохранил ее номер, нерешительно предполагая, что она позвонит, и он спросит напрямую. Или она признается сама. Время в дороге прошло спокойно, точнее, спокойной дремоте. На кого-кого, а на брат положиться можно. Если он пообещал довести быстро и без происшествий, выполнит. Тем более рядом Алекса. Карай остановил машину лишь раз, почти в конце пути. «Выйдешь посмотреть?» – спросил он, обернувшись. «Я уже видела, но мне тоже каждый раз нравится смотреть с этой точки», – радостно добавила Алекса, И заинтригованный Ферди вышел из машины. Первым делом, конечно, настороженно присмотрелся к небу на востоке, не начинается ли рассвет, и лишь затем опустил глаза и замер от восторга. Они, все трое, стояли на вершине лесистого холма, с которого вниз словно лилась спокойной рекой дорога, заканчиваясь у ворот в громадный чёрный среди ночи замок. Вид на замок был великолепен. Привыкший к просторам родительского замка Ферди, тем не менее, оценил все великолепие своего будущего жилища. Он знал, что хозяином этой громады однажды станет Корей младший брат по законам особого завещания, передающегося из поколения в поколение, но не завидовал ему. По крайней мере, сейчас, когда ему самому хватало темной норы, чтобы забиться в нее и переждать световой день. Смотреть в предутренние сумерки на величественную картину замка с прилегающими к нему пристройками и, кажется, садами было как-то возвышающе. Ферди промолчал о глубоко припрятанной внутри надежде. Может, это место и впрямь поможет ему избавиться от того, что мешает жить нормально. Встреча с дедом оставила двойственное впечатление. Произошла она в полутемном коридоре. Сначала Ферди, бросив короткий взгляд из-под капюшона, поразился – Дед Девинт – вылитой коры, только постаревший. Такой же высокий, как братья, только темноволосый, как младший. А когда он заговорил, Ферди с трудом удержался, чтобы не съежиться. Непререкаемо властные нотки в голосе мгновенно напомнили о матери. Хотя Девинт всего лишь объяснял, что отдает для Ферди обычно пустующее крыло замка, куда будут ходить только он, хозяин замка, и пара доверенных слуг. О приезде старшего внука Девинда решено было промолчать в кругу местных. И ночами с нахождением вторично сбежавшего старшего сына родители братьев легко узнают от посторонних. Едва только будет произнесено его имя. Остроглазая Алекса все же заметила реакцию фордина на речь деда. Видимо, слишком заметно сжались-таки плечи. Она решительно тронула Девинда за рукав домашней куртки и чуть не велела. «Дед!» «С Ферди разговаривать спокойно, иначе я его живо увязываю отсюда к себе, в больницу, без властных интонаций». «Ешь, руководительница какая!» — с удовольствием проворчал дед и покосился на Ферди. «А чего, сам не скажет? Поздоровался и все?» «Дед», — вмешался с Карой. — «и еще раз, Ферди в течение трех лет говорил только со мной. Ему пока трудно общаться с кем-то другим. Прими это как данность». «Не надо!» Тихо сказал парень, стоящий перед дедом, словно провинившись мальчишка. Слишком неловко он себя чувствовал. «Дед, можно вас так называть? Сделаем так». И он стащил с головы капюшон, который до сих пор скрывал его от Девинда. «Я не давлю на жалость», — быстро предупредил Ферди. «Я просто хочу, чтобы вы знали, с кем разговариваете, и почему я не очень люблю, когда приходится показываться кому-то». Разглядев старшего внука, дед аж с лица сошел. Вздохнул и покачал головой. «Со мной на «ты», Ферди. Пойдем. Покажу, где что в твоем личном крыле». Но вывод из короткого диалога старшему внуку сделать был нетрудно. Девинт любит активных и общительных. Второй вывод тоже на поверхности. С Ферди часто видится, дед не будет. Но пока дед устраивал экскурсию по крылу, выделенному для беглеца, Ферди вдруг подумал. Старший Девинт и в самом деле похож на Корея. Так поразительно похож, что даже ему, Ферди, легко общаться с ним, несмотря на первые неловкие минуты. И несмотря на то, что капюшон снова натянут на голову из боязни, что дед, не привыкший к нему, забудется и нечаянно включит свет. Это было еще одной особенностью. Если знать о свете заранее, тот переносится легче, чем неожиданный, который пугает и того забирает световое время все сразу. «А вот это твои апартаменты», — сказал дед широким жестом, обводя первую комнату, еле видную в приглушенном свете специальных ламп. «Обживайся, а я сейчас провожу ребят и вернусь, чтобы посмотреть, как ты тут. Корей, вы точно не останетесь?» Корей вопросительно кивнул брату. Ферди покачал головой. Они понимали друг друга с полуслова, поэтому младший брат обернулся к невесте и сказал. «Нет, мы поедем. Мне надо довести Алексу до больницы». «Это правда, дед», – вступила в разговор девушка. «Сегодня утром у меня новое поступления в моей палаты. Сначала провожу одного, а потом приму двоих. Так что…» – она улыбнулась. «Дел не в проворот. Пока Ферди. Звони, если что». Они ушли, а Ферди закрыл дверь в апартаменты и огляделся. Ночной свет лился в огромные окна, но дед обещал показать систему внутренних ставней, чтобы внук чувствовал себя в безопасности. Дед вернулся быстро – Ферди еще не успел обойти все комнаты, но уже обрадовался тренажером в самой дальней комнате. Корей позаботился и о тренировках для него. Нашел и комнату, набитую книгами, постоял немного в растерянности, а потом улыбнулся. Ничего, потихоньку, может и получится, и он начнет читать. Это Корей придумал с книгами или дед, пока точно не знавший, что с ним со старшим внуком? «Ферди, ты где?» «Здесь». Парень вышел из библиотеки, как тут же окрестил комнату. «Иди сюда, покажу кое-что». Дед стоял у закрытого плотными шторами окна. Форди еще удивился. Остальные окна, судя по величине, французские, были закрыты системами жалюзи, а это... «Так, Форди, за этой шторой дверь», — объяснил дед. «Она ведет на террасу, где ты можешь, если захочешь, погулять». Корей сказал, ты иногда выходишь в темное время. «Выхожу». «А можно прямо сейчас посмотреть?» «Конечно. Вот, смотри. Дверь плотная. Но вдруг оставшись не совсем закрытой, забудешь. Поэтому мы придумали штору». Они вышли на просторную террасу. Форди сразу подошел к перилам. Если при въезде в замок он восхищался прекрасными аллеями, подрезанными кустами и клумбами, которые даже в темноте выглядели идеально, то сейчас перед ним появился старинный парк – которым разрослись громадные деревья и нестриженные, но от того напоминавшие о Лесе кусты. Кажется, брат сказал, что внутри парка есть и беседки, и деревья подступают близко к террасе. Судя по всему, лес не всегда стоит на ровном месте. Наверное, есть и овраги, и небольшие скалы, да еще явно поднимается к горной возвышенности или как там это называется если попробовать там погулять. Ферди улыбнулся, тут же скривевшись и с досадой вспомнив, что забыл смазать губы мазью, и нижняя лопнула. С кожей проблемы до сих пор большие, слишком тонкая, нужно быть осторожнее. Но когда он вырвался из родного дома, он постоянно забывал о том, что в этом мире ему надо быть очень осторожным. «За тобой будут ухаживать двое слуг», — негромко сказал дед. «Как мне тебя им представить? Фердинанд, мы ведь не должны называть твое имя». — Ну, Дин, наверное, — улыбнулся Ферди, только что сократив собственное имя до односложного и вдруг поняв, что ему оно нравится. — Хм, логично, — усмехнулся дед. — Скажем, что ты дальний мой родственник, но не будем говорить тем, что ты огненный маг. Скажем, что у тебя проблемы с кожей, из-за которых ты не можешь ходить при дневном свете. — Нет, только не родственник, — покачал головой Ферди. — Точнее, не ваш. Пусть буду родственником какого-нибудь вашего старого друга. И окош не надо, скажите, нелюдим. Тогда родители меня отследить не смогут. Корей вас предупредил, что у меня ночной образ жизни. Предупредил. Днем мешать не буду, — успокаивающе подтвердил Девент. Но я могу надеяться хоть на совместные ужины. Со мной скучно. Снова, но уже осторожно улыбнулся Ферди. Я совершенно скучный, потому что новостей не знаю, как не знаю и мира. «Молодой человек, позвольте пожать вам руку!» — с шутливой высокопарностью провозгласил дед. «Вы даже не представляете, как обрадовали меня!» И уже снова с хитрецой сказал. «Ферди, ты не представляешь, как любопытно поговорить с таким, как ты, затворником!» «Судя по всему, тебе я скучен не буду. Надеюсь на это, во всяком случае. И если ты не возражаешь против моего присутствия на ужинах, думаю, нам будет о чем поговорить!» «Буду очень рад, если вы не побоитесь ужина при тусклом свете», напомнил Ферди и тут же спросил. «А этот парк, он и правда такой большой, как выглядит?» «Он переходит в лес, который отличается лишь тем, что в нем нет ухоженных троп и всяких строений, наподобие беседок и статуй». Они немного поговорили о лесе, об окрестностях, а потом дед ушел, предупредив заранее, что пришлет прислугу с ранним завтраком. Нехти, вернувшись в комнаты, Ферди попробовал разобрать привезенные вещи, но быстро забыл о попытке, потому что заинтересовался. Среди вещей, которые брат привез для него, была небольшая, но странно пузатая сумка. Форди открыл ее и вынул баскетбольный мяч. Огромная благодарность наполнила его. «Спасибо, Карай!» А потом, подумав, Ферди усмехнулся или благодарить надо Алексу, к вещам вернуться не успел, снова появился дед, «Не один, слава богу, а то Ферди боялся, что Девинт только пришлет людей. А как общаться с ними в полутьме? Ты еще придется знакомиться с прислугой один на один». Его познакомили с двумя пожилыми женщинами. Обе сначала показалось на одно лицо – высокие, плотные, с какими-то квадратными лицами, одетые одинаково. Потом Ферди понял, что одна ржевата, другая совсем седая. А еще минут спустя удивился, что их можно не различать. Одна оказалась болтушкой, другая помалкивала и скептически смотрела на все. Но было и кое-что объединяющее обеих. Обе были из семей, несколько поколений которых работали в замке Девиндов. И если сначала Ферди побаивался, что прислуга может разболтать, кто в замке появился, то теперь уверился, эти две женщины будут железно молчать, что в пустующем обычной короле замка теперь появился странный жилец. Они недолго присутствовали в его комнатах. Оставили ему завтрак на передвижном столике, который пообещали убрать, если парень подкатит его к двери в коридор. Помогли развесить вещи. Их было мало. сбежал ты из дома в такой панике, что даже о вещах не подумал. А родители потом даже не помыслили, что для пребывания в муниципальной больнице должно пригодиться хоть что-то из сменной одежды. Спасибо есть коры и семья его Алексы. До сих пор Ферди самую надежную опору чувствовал только в них. Дед на прощание кивнул. «Ладно, Ферди, Дин», — смешливо поправился он, покосившись на открытую дверь в коридор. «Располагайся, привыкай. Если что, у тебя телефон есть. Звони». «Спасибо», — сказал Ферди и крепко пожал протянутую ему руку. Дед ушел, а Ферди нетерпеливо вышел на террасу, которая манила его с мгновения, когда он первый раз постоял на ней немного. Только здесь, с жадным любопытством глядя на темные деревья, парень вдруг подумал, что не только Корей был лишён деда в своем детстве, но и он сам. Пусть дед был истинным Девиндом, но он был родным дедом и его, Ферди. А то, что мать умалчивала о нем, не считая одного-единственного посещения замка Девиндов в раннем детстве, и правда обидно. А дед Ферди понравился, и когда-нибудь он сможет обратиться к нему на «ты».